Глава 16. На следующий день все снова собрались дома у Леры. Только на этот раз Яна приехала не с Никитой Андреевичем, а с Сашей. Тот позвонил еще в обед, рассказал о собрании и предложил заехать за ней. Яна вполне могла бы добраться и с Никитой Андреевичем, все таки из одного места будут ехать. Но Саша настаивал, и она не стала отказываться. С каждым днем участковый нравился ей все больше. Он не торопил события, не тащил её в койку, и даже после вчерашнего ужина целомудренно отвёз к общежитию. Хотя, положа руку на сердце, яна скорее всего не стала бы долго противиться другому развитию событий. Они приехали последними. На этот раз Троица сидела в тесной леренной кухне, а на столе возвышался огромный торт на ярком блюде. О, молодёжь подтянулась, прокомментировал Алексей Давайте вы миловаться будете после совещаний, а? А то в следующий раз начнём без вас. Лера бросила на них насмешливый взгляд. Никита Андреевич, почему то нахмурился? А Яна покраснела. И только Саше было всё нипочём. "А ты не завидуй", ухмыльнулся он, ничем не опровергнув слова Лосева, будто они на самом деле опоздали, потому что никак не могли оторваться друг от друга. В общем, воронов негодует, начал посвящать в подробности Алексей Когда все наконец расселись за столом. В Зомби он то ли не верит, то ли не желает верить, я так и не понял. Поэтому они Шумаковым отрабатывают версию о том, что похороны Макарова были мистификацией. Взяли в оборот его жену и эксперта, выдавшего заключение о смерти. Это, кстати, вовсе не Саршев, которого мы подозревали. Мне же Воронов негласно разрешил работать по зомби. Но тут я больше надеюсь на Никиту. Образцы земли из могилы Макарова полностью совпали с образцами, найденными на местах преступлений. Так что это наверняка Макаров, так или иначе. А что по Бакуру? спросил Никита Андреевич. Проверил я твою шарису Бернарден. Она действительно никуда не улетала. Не то что домой, а даже в Москву не полетела. На рейс зарегистрировалась, но на посадку так и не пришла. Её несколько раз звали по громкой связи, но в итоге самолёт улетел без неё. Мне удалось посмотреть записи с видеокамер. Повезло, что их ещё не стёрли. Больше месяца прошло. Дама она колоритная, негритянка 62-го размера, поэтому нашли быстро. Она сдала багаж, зарегистрировалась и уже пошла к пункту досмотра, но внезапно остановилась. Ей кто-то позвонил. Говорила по телефону меньше минуты, а затем бодро зашагала к выходу. И дальше всё, не вернулась. Интересно протянул Саша. А камер на выходе нет? Есть, но записи уже стёрты. Если она пошла к выходу, не забрав багаж, значит, собиралась вернуться, заметила Яна. Или по телефону ей сообщили что-то очень важное, что стало важнее багажа, добавила Лера. Я скорее с Яной соглашусь, покачал головой Алексей. Что может стать важнее багажа для человека в чужой стране? На родине можно было бы предположить, например, смерть близкого или что-то в этом роде, но здесь, согласен, вставил Саша. Думаю, её вызвали просто на минутку, например, сказав, что она что-то забыла в машине того, кто её привозил. А кто её привозил? поинтересовалась Лера. Такси, думаю. Саша вопросительно посмотрел на Алексея. Тот нахмурился. Этого я не знаю. Ник, можешь выяснить у Шевлёва? Никита Андреевич ничего не ответил. Он задумчиво крутил в руках очки в тёмной оправе и, казалось, даже не услышал вопроса. Это не укрылось не только от Яны, но и от остальных. "Что?" спросила Лера. "Вчера я ещё раз заглянул в сон Яны". Задумчиво проговорил Кремнёв. "И понял, что знаю маньяка. Всю ночь я пытался вспомнить, где и когда мог пересечься с Макаровым достаточно тесно, чтобы запомнить его ментальный след, но так и не смог". Даже если мы где-то столкнулись случайно, я бы его не запомнил настолько, чтобы узнать во сне. Понимаете? Присутствующие выглядели не очень понимающими. А Яна вдруг подумала, что вчера совсем не придала значения этому факту. Хорош будущий следователь, Ускакала с ухажёром и напрочь выпустила из виду такие важные детали. Лично я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду, первый призналась Лера. Ты узнала в Янином сне маньяка? Но никогда не встречался с Макаровым. Как так может быть? Маньяк не Макаров? Первым догадался Саша. "Да всё на него указывает", возразил Алексей. "У нас два варианта". Медленно продолжил Никита Андреевич, будто всё ещё додумывал эти варианты, формулировал их самому себе. "Либо пятое убийство совершит не Макаров, а подражатель, либо либо Макаров лишь исполнитель, а сердца нужны кому-то другому" догадалась Яна. Никита Андреевич кивнул. Погодите, остановил их Алексей. Мы и так знаем, что Макаров исполнитель. Ну, если всё-таки рассматриваем версию зомби, а не с мистификацией, как Ворнов. Макаровам управляет Бакор. Знаешь, если тесную встречу с Макаровым я ещё мог забыть, то негритянку грязянку 62 размера наверняка запомнил бы. Сарказмом заметил Никита Андреевич. На это Алексею возразить было нечего. "То есть, ты считаешь, есть кто-то третий?" уточнил он. "Более того, я даже предполагаю, кто это". Слова повисли в воздухе, заморозили его декабрьским ветром. "Кто?" охрипшим от волнения голосом спросила Яна. "Больше всех вас я хотел бы ошибиться, но не могу закрывать глаза на очевидные факты". Тяжело вздохнув, начал Никита Андреевич. "Савелий Павлович Шевелёв...» начал изучать людей с необычными способностями лет двадцать назад. Сначала как энтузиаст ездил по разным странам, встречался с шаманами, колдунами, известными экстрасенсами, потом решил писать диссертацию на эту тему. У него было несколько групп для изучения, в том числе подростки, среди которых находился и я. Он одновременно помогал нам осознать наши способности, смириться с тем, что мы другие, принять себя. Потому что в 13 лет, когда весь мир и так оборачивается против тебя в твоей голове, осознать, что ты не такой, как все, очень сложно. И вместе с тем изучал нас, наше умение управлять даром и влияние его на нас. В общем, целая диссертация, которую ему всё равно не дали защитить. И тогда он ушёл из психиатрии, начал снимать передачи. Ну, это вы уже и так знаете. Всё это я рассказываю для того, чтобы вы понимали. Человек 20 лет находится рядом с теми, кто может гораздо больше него. Кому даны такие возможности и умения, которых никогда не будет у него. И при этом многие пользуются ими совершенно нерационально. Он, кстати, это нам на занятиях и говорил, что раз нам дан дар, мы должны отработать его. Наверняка он считает, что лучше нас справился бы с такими способностями. Он знает, что надо делать, но не может Это первое. Второе. Он знаком со многими экстрасенсами не только в нашей стране, но и за рубежом. А в же городе и регионе такое вовсе знает каждого. В этом я не сомневаюсь. Ему легко было отыскать нужных жертв. Вот почему нам так и не удалось понять, как именно маньяк проверяет способности жертв, тихо прокомментировал Алексей. У него не было в этом необходимости. Он и так знает, кто и на что способен, кто действительно обладает даром. А кто лишь притворяется. Так что если с помощью сердец экстрасенсов можно провести ритуалы и получить их силу, он явно добивается этого. Шюльёв сам сказал, что давно знаком с Шарисы, значит, знает и её способности. Пригласил сюда якобы для участия в передаче, а сам распланировал с её помощью сделать зомби для похищения сердец. Может быть, он сам и отвёз её в аэропорт, или же поехал следом на такси. Думаю, это он позвонил ей. К нему она вернулась. Считаешь, Шевелёв силой заставил её помогать? Потёр подбородок Саши. Похоже на то. И третье сожжённые тела. Я уже не сомневаюсь в том, что это не самовозгорание, а чужая воля, колдовство. Кто, как не жрец вуду, может таким образом воздействовать на тела? Ведь, насколько я понимаю, никакого повышенного содержания ацетона в сгоревших телах не было. Лера утвердительно качнула головой. В комнате повисла пауза. Каждый раздумывал над услышанным. И она почувствовала, как по спине пробежал холодок, будто кто-то дунул ей на затылок. Представить, что мужчина, который вчера угощал её кофе, хладнокровный маньяк-убийца, было страшно. Карма у неё, что ли, такая сидеть за одним столом с убийцами. Всё это хорошо и логично, но у меня несколько вопросов нарушила молчание Лера. Первый. Зачем ему для этого зомби? Зачем такая сложная схема? Он сам врач. Пусть не практикующий хирург, а давно отошедший от дел психиатр, но врач. И Если уж ему для чего-то понадобилось вырезать сердца боли или менее ювелирно, а не просто обчикрывать все артерии и вены, то он и сам мог бы почитать кое-какую литературу и сделать это. Сложно разобраться тому, кто даже не знает, с чего начать. А ему не составило бы труда понять, как и чему научиться хотя бы в теории. Да, но тогда он рисковал бы оставить свои следы, напомнил Алексей. Самые продуманные убийцы порой ошибаются. А тут схема не просто сложная, а нереальная. Не банально нанять кого-то, а сделать зомби. Полиция в жизни такой вариант рассматривать не станет. И если бы не Ник, мы бы тоже никогда не стали. Меня больше смущает, что третье тело которую мы поместили в жаропрочный шкаф пока цело. Если бы это было колдовство, разве стены шкафа остановили бы его? Может быть, Шариса ещё просто не успела его сжечь, предположила Яна. Вся эта шайка была занята четвёртой жертвой, вот пока руки не дошли. Ладно, послушно согласилась Лера. Предположим, вы все правы. Но теперь мне не неясно самой Шарисой. Зачем было отвозить её в аэропорт? А потом звать обратно. Не проще ли было сразу не выпускать из дома? это, конечно, немного странно, кивнул Алексей. Но у него вполне мог быть повод. По крайней мере, пока версия Никиты звучит очень логично, её как минимум стоит проверить. А как? не поняла Яна. Если он так хорошо замаскировал следы, как его привязать? Невозможно совсем не оставить следов. Будем искать иголку в стогу сена. Самое первое, Это тетрадотоксин. Компонент порошка Бакора. Я сильно сомневаюсь, что его достала Шариса, особенно если Шавелёв держит её в заточении. Думаю, этим занимался он. Кстати, у меня есть кое-какие подвязки на чёрном рынке. Внезапно заявил Саша. Я могу пробить по своим каналам. Отлично, молодёжь, работай, похвалил Алексей. Ещё попробуем запросить у мобильного оператора передвижение телефона Шавелёва. Вдруг он не отключил сбор геолокаций. Проверим места, где он бывал в те дни. Где-то же он держит Шарису. Только времени это займёт уйму, вздохнула Лера. Он точно успеет грохнуть пятую жертву. А то и шестую, с седьмой. Алексей, и Никита Андреевич как-то странно переглянулись, и она почувствовала, как сердце пропустило удар в дурном предчувствии. Оба молчали, и она боялась спрашивать. Зато не боялась Лера. Так. Строго сказала это. В чём дело? Вы главное не волнуйтесь, осторожно начал Алексей. Всё уже под контролем, охрана приставлена. Наверное, Яна догадалась обо всём уже после этой фразы, просто формулировать было страшно. И следующие слова Алексея не удивили её, просто напугали. "Ник, уверен, что пятый жертвой будет он". Лера шумно выдохнула, даже Саша присвистнул. Значит, вот почему настроение Кремнёва Так изменилось после того, как он заглянул в её сон. И она заметила это, но с расспросами не лезла. А надо было. Не факт, конечно, что ей он сказал бы, что она могла сделать. Это Лосев сказал, потому что Лосев может обеспечить охраной. Только охраной или попробуют поймать наживца? Такой вариант уже обсуждался применительно к Любимову, пока никто не знал, что тот уже мёртв. Но тогда не пугал яну так сильно, как сейчас. На живого червя можно поймать крупную рыбу. Только вот червь при этом погибнет. Воронов приставила охрану. Повторил Алексей, и Лера, не то желая проверить, не то пытаясь скрыть эмоции, резко поднялась из-за стола, отошла к окну и выглянула на улицу. Я думаю, что эту дату 21 октября 2016 года Нужно поискать в биографии Швелиёва. Как ни в чём не бывало, сказал Никита Андреевич. Яна возмущённо посмотрела на него. Как он может говорить так спокойно? А он поймал её взгляд, невозмутимо выдержал его и вскоре повернулся к Алексею. Пожалуй, ты прав, согласился тот. А сам ты даже предположить не можешь, что она значит. «Увы», — Никита Андреевич развёл руками. В шестнадцатом году мы уже практически не общались изредка перезванивались только а затем безо всякого перехода сказал если вы обе уже закончили меня хоронить, то возвращайтесь ваша помощь нам пригодится И она не сразу поняла что эти слова обращены к ней и лере и только когда лера тихо фыркнула пробормотала что-то вроде дурак и вернулась за стол тоже постаралась взять себя в руки Никита не обманывал себя И не думал, что за несколько дней, прошедших с тех пор, как я не приснился сон о нём, ему удалось успокоиться. Может быть, так казалось со стороны, но внутри себя он знал, что к такому нельзя относиться философски. Да, за ним теперь ходит охрана, и к Шевелёву тоже приставили человека, но Никита не сомневался, что если Савелий Павлович заметит слежку и решит оторваться, и ему это наверняка удастся. Да и за ним самим придёт не Шевелёв, а Макаров. А Вот где находится он, никому не известно. Сдержать Шевелева не за что. Он грамотно держится в стороне, а догадки к делу не подосёшь. Выудить ещё что-то полезное из снов Яны больше не удалось. Девушка покорно соглашалась пускать Никиту в свою голову столько раз, сколько ему было нужно, Хоть ей это и доставляло неприятное ощущение, будило страшные воспоминания, но после третьего раза он перестал её мучить. Очевидно же, что уже узнал всё, что мог. Сколько он не всматривался в темноту, сколько не прислушивался к тишине, так и не смог понять, где именно Шавелёв будет его держать. Это только в фильмах и книгах похищены, непременно слышат то гул линий электропередач, то стук колёс поездов, что помогает сыщикам отыскать их. В реальности же полно мест, где похититель может годами держать жертв, и никто их не находит. Правда, Никиту никто долго держать не станет. Вообще непонятно, почему Макаров не убьет его сразу, как других. Почему тела Маркис и любимого лежали в морге в целости и сохранности, и даже не пытались воспламениться, тоже оставалось неясным. Но волновало Никиту не так сильно. Пока полицейские занимались своей работой, он занимался своей. Изучал книги, и те, что ему дал Шевелев, и те, что нашел самостоятельно, рассудив, что Савелий Павлович Едва ли дал бы ему ту, где будет описан нужный ритуал. Звонок Яны застал его в тот момент, когда он захлопнул ноутбук и собирался спрятать его в рюкзак, чтобы отправиться наконец домой. "Никита Андреевич, вы ещё в университете?" взволнованно спросила Яна. "Как раз собираюсь уходить. А можно я вас возле входа подожду? Я, кажется, что-то нашла". Никита поделился с Яной несколькими книгами, которые не показались ему интересными. Девушка очень хотела помогать. Но он не смог перебороть себя и доверить ей что-то крайне важное. В конце концов, речь шла о его жизни. Да, конечно. Он быстро собрался и спустился на первый этаж. Лекции уже закончились, но в коридорах университета было ещё полно людей. Перед Новым годом и предстоящей сессией всегда активизировались желающие почистить хвосты. Вот и Яна ждала у входа, болтая с двумя девушками, но увидев его, торопливо попрощалась и шагнула навстречу. Из университета они выходили под заинтересованные взгляды её подруг. Что вы нашли? спросил Никита, когда они покинули двор университета и вышли на небольшую дорожку, петляющую между деревьями. До общежития было около 15 минут неспешным шагом. И Никита решил проводить Яну, а заодно и поговорить. Яна вытащила из рюкзака толстую книгу в коричневой обложке. Никита узнал её. Такую же дал ему Шавелёв, но он хранил её у себя. Откуда, она у Яны?» В одной из книг, что вы мне дали, я нашла описание необычного ритуала одного из африканских племён, который натолкнул меня на мысль, по какому запросу искать нужный нам ритуал, торопливо начала Яна. Погуглила в интернете, но там были лишь непонятные обрывки с указанием книги, где можно прочитать подробнее. Я не нашла сканированный вариант, пришлось наведаться в библиотеку. Раньше мы отталкивались от похищенных сердец Теперь же я попробовала найти ритуал, в котором использовались бы пары. Пары? не понял Никита, отстранённо думая о том, почему у него ещё не дошли руки до этой книги. Да. В том африканском ритуале вожди племени убивали пленных парами. Считалось, что именно парная энергетика передаётся лучше. А ведь вожди в этом ритуале хотели получить силу врага, как и в случае поедания каких-то органов. И я подумала: Ведь у нас тоже пары, два сожжённых тела, два нетронутых. И начала искать. Поиски привели к этой книге. Я пока ещё не изучила её полностью, но уже нашла схожий ритуал из нашего, европейского средневековья. Здесь тоже используются пары, и как раз не убитые враги, а части тела колдунов и ведьм. Ну, кого тогда ими считали. Такие ритуалы безусловно были запрещены, за них можно было отправиться на костёр. Поэтому они и не приобрели широкой известности. Но таким образом даже обычный человек мог обрести колдовскую силу. И ещё там написано, почему вас не убьют сразу, а будут какое-то время держать вперти. Яна выпалила это с энтузиазмом первооткрывателя и тут же смутилась. Простите. Никита только отмахнулся с интересом её слушая. И почему же? Ну, я ещё не разобралась до конца. Но, кажется, Провести такой ритуал человек, желающий получить силу, не может, точнее, может, но это очень опасно для него. Ведь ему придётся разум получить силу всех тех, кого он убил. Организм может не выдержать. Безопаснее найти того, кто получит эту силу за него, станет своеобразным приёмником. Это как бы первая часть ритуала, а затем уже получить его силу. То есть, четыре луча сначала сходятся в одной точке, а затем уже он овладевает этой точкой. Понимаете? Никита кивнул. Он даже понимал, почему на роль преемника силы Шавелёв выбрал его, а не какую-то случайную жертву. Никита тоже экстрасенс. Наверное, получить силу четырёх и выжить ему будет проще. Тут, конечно, нужно ещё много изучать, но Яна смущенно улыбнулась. Но Мне завтра нужно ещё кое-что сдать с утра, а потом Саша пригласил меня на свадьбу своей сестры. Это не проблема, заверил Никита. Я изучу сам. У меня есть такая же книга, даже не знаю, почему ещё не открывал её. Смело развлекайтесь. В конце концов, вы добровольный участник этого расследования. Имеете право взять выходной. Он успокаивающе улыбнулся ей, с трудом заставляя себя не попрощаться раньше времени. До того хотелось побыстрее добраться домой и взяться за чтение. Но бросать девушку одну на слабо освещенной тропинке было не по-мужски. Сама она наверняка пошла бы другой дорогой. Лишь доведя Яну до подъезда и убедившись, что за ним самим на небольшом отдалении движется плотный мужчина в черной неприметной куртке, Никита припустил обратно к университету, где его ждала машина.